Глава 12. Ангел. Я не успеваю даже дойти до выхода из университета, как передо мной словно из земли вырастает Громов. Демон. Я постоянно напоминаю себе его прозвище, и то, что он наверняка получил его, не просто так. Хотя чаще всего даже напоминать не приходится. В его глазах пылает адское пламя. Но самое страшное не это а то, что это пламя странным образом влияет на меня не так, как должно. Не отпугивает, не заставляет бежать. Наоборот, хочется заглянуть поглубже и поискать в этом парне что-то человечное, настоящее. Нет там ничего настоящего, Ангелина. Нет и не будет. Хватит обманываться. «Поехали, отвезу тебя домой», — заявляет он, как всегда, безапелляционно как будто я тут только и делала, что стояла и ждала его появления, чтобы он доставил меня домой. «Спасибо, меня уже водитель ждёт». «Что ты бегаешь от меня, как от прокажённого?» — злится он. Меня окутывает его тяжёлой аурой и ароматом туалетной воды. Тело сотрясает мелкая дрожь, которая через мгновение проходит, а то, что внизу живота становится щекотно, я вообще стараюсь не замечать. Это странная и совершенно неуместная реакция организма. Я никогда не мечтала о таком парне, как он. Учитывая всё то, через что мне пришлось пройти в моей жизни, я наоборот думала, что мой парень будет полной противоположностью Димы. Нежный, заботливый, ласковый, смешливый. Но точно не мрачный тип, у которого, если я могу судить, есть проблемы с гневом. Каждый раз, когда что-то идёт не так, как он задумал, Демон тут же взрывается, и его тёмные глаза как будто затягивает пелена ярости. «Дай пройти, мне пора ехать», — говорю спокойно, надеясь на его благоразумие, — наивная. «Думаешь, я отстану?» «Думаю, да». «Не надейся». «Не обольщайся, что твоя настойчивость подкупит меня. Может, с другими девушками это работает, но я не они». «Это я уже понял». Дима сжимает челюсти и ещё секунду сверлит меня взглядом, а потом отступает в сторону, позволяя пройти. Я не смотрю на него, иначе рискую утонуть в его тёмных безднах и потом не собрать себя воедино. Сев в машину, я откидываю голову на подголовник и слегка прикрываю глаза, глядя из-под ресниц на пейзаж за окном. Мой телефон начинает вибрировать. Достаю из кармана и чертыхаюсь. «Да что ты пристал?» Бубню себе под нос, сбрасывая звонок. Я так и не записала номер Димы в телефонную книжку, но уже запомнила цифры наизусть. Сложно не помнить, когда он пишет по сто раз на дню. Он снова и снова звонит, а я сбрасываю. А потом между настойчивыми звонками демона вклинивается папа, и я, конечно, отвечаю на его вызов. «Привет, папа». «Привет. Как самочувствие?» «Уже лучше». Влад сказал, что ты ездила в университет. Да, как раз возвращаюсь. Геля, у тебя же больничный на месяц. Чем больше ты двигаешься, тем медленнее будет заживать нога. Ты с врачом говорил, хмурюсь я. Мне приятно забота папы, но не нравится, что я вынуждена сидеть дома. Это убивает меня. Университет даёт хоть какое-то отвлечение. А если я буду заперта в четырёх стенах, то сойду с ума от осознания, что могу провести до полугода без танцев». «Говорил», — подтверждает спокойно папа. «Неужели тебе не хочется как можно скорее вернуться к танцам?» «Мне и учиться хочется, пап». «Я очень жадная к знаниям. В школе у меня не было возможности нормально учиться из-за мамы, поэтому сейчас я впитываю знания так ненасытно, что иногда на меня косятся одногруппники». «Да, не всё даётся просто». И все три года, что я с папой, мне приходилось нагонять школьную программу с репетиторами. Я едва успевала заниматься танцами между занятиями. Это были адские и в то же время райские три года. Ощущение нужности, поглощение новой информации, осознание того, что я не тупая, как утверждала моя мама. Всё это составляло важную часть моей жизни. И я поняла, по крайней мере, с тем, что имею сегодня, можно жить. «Давай я переговорю с ректором. Пусть на этот семестр для тебя сделают дистанционку». «Нет», — отрезаю, а потом, осознав, как резко сказала это, смягчаю голос. «Спасибо, но я справлюсь. Если буду чувствовать, что становится хуже, перестану ходить в университет». «Вообще-то я планировала уже через две недели вернуться к танцам, но папе об этом пока знать не обязательно. Иначе он точно запрет меня дома и запретит оттуда выходить». «Может, поживёшь пока у меня? Ты же даже за продуктами не сможешь съездить». Улыбаюсь. Каждый раз, когда он проявляет заботу, я улыбаюсь так широко, что, кажется, щёки просто потрескаются. И даже упоминание его дома и жены с сыновьями, которые сделали для меня сущим адом пребывание в доме отца, сейчас не ожесточает меня. Тогда было страшно и больно, но я научилась защищаться. И я так давно не живу в отцовском особняке, что воспоминания о том кошмаре начали понемногу стираться. И всё же я не хочу, чтобы папа знал, через какой ужас мне довелось пройти в его доме. Он знает, но без подробностей. Думает, что я сложный подросток, который просто не ужился с его семьёй. Пусть так и остаётся. Вдруг правда заставит его разочароваться во мне? Или он посчитает, что должен выбрать между ними и мной? Тогда я не уверена, какой выбор он сделает. «Мы в 21 первом веке, пап. Существует доставка. А ещё у меня есть друзья. И Влад». Бросаю взгляд на затылок водителя. «Ладно», — вздыхает папа. «Мне пора. А ты береги себя. Вернусь в город, заеду». «Хорошо. Пока, пап». А за продуктами и правда надо съездить, но не с Владом. Иногда его присутствие меня душит. Я понимаю, почему папа приставил ко мне охранника и водителя в одном лице. Папа — крупный бизнесмен и, наверное, часто подвергается риску. Конечно, он хочет защитить меня, я это точно знаю. Но я схожу с ума от того, что рядом со мной постоянно находится тень. «Ангелина Руслановна, вашу машину привезут сегодня к вечеру», — сообщает Влад, паркуясь перед подъездом и выходит из машины. Когда с его помощью спускаюсь с подножки, он уже держит на готове мои костыли. Ключи я оставлю у охраны. Или занести вам. Оставьте у охраны, я заберу. Если будет что-то нужно, набирайте. Может, до квартиры проводить? Спасибо, я справлюсь. Влад молча кивает и, простившись, садится в машину, а я ковыляю до подъезда. «Дома набираю Агату и прошу отвезти меня в супермаркет за продуктами. Она обещает подъехать в 6. Но когда я выхожу в назначенное время из подъезда, у тротуара стоит припаркованный чёрный автомобиль устрашающего вида. Я знаю, кому он принадлежит, и даже знаю, как пахнет в салоне. Кожей и демоном. Чёрт подери!»